Глава 22 Говорят, викторианская эпоха была временем талантливых дилетантов. Мне остается только радоваться, что я не была частным сыщиком именно тогда. Если есть кто-то хуже дилетанта, настойчиво, предлагающего вам такую помощь, которая только мешает расследованию, так это тот, кто работает лучше вас. Если Сариксе дело так пойдет и дальше, то мне скоро придется начать платить ей, а не наоборот. Вступив в переговоры по мобильному в офисе Прутхоу, я не услышала приятных новостей. «Он собирается удрать из страны», — начала Алексис. «Ты хочешь сказать... Мистер Харрис?» — осторожно переспросила я, пытаясь говорить как можно более кратко и неинформативно. Я вдруг ощутила себя центром всеобщего внимания этой прудха у меня не беспокоили, но присутствие представителей полиции делает частных сыщиков столь нервозными, что Вуди Алин рядом с ним выглядел бы совершенно уравновешенным человеком. «Конечно же Харрис, он же Ломакс, кто же еще? Он собирается смыться». Откуда это стало известно? Последовала минутная пауза, пока Алексес собирала самый эффектный способ подачи материала. После того, как ты рассказала, насколько занята сегодня, мне удалось поменяться с приятелем выходными. Я решила, что если послежу за ломоксом, то, по крайней мере, мы не упустим ничего важного. И я оказалась права, — с вызовом добавила она. Я почувствовала, совесть требует моего присутствия в горячей точке. Увы, мне явно не суждено провести вечер в роли зулузской императрицы Бренниган и заняться внедрением цивилизации во Вселенную. — Так что случилось? — спросила я. Он взял анкету для получения паспорта, торжествующе объявила Алексис. Я проследила за ним до почты. Он определенно собирается уехать из страны? Ну что ж, это было вполне разумное умозаключение. Правда, неизвестно, собирается ли он, как только пройдет таможню, улизнуть на берег преступников со своими неправедно добытыми сокровищами или просто заранее готовиться к зимнему отпуску и поездке на горнолыжный курорт. «Где ты?» — спросила я. В телефонной бурке через дорогу от его офиса. Мне хорошо виден вход. После возвращения с почты он больше никуда не выходил. Я сдалась. Приеду, как только смогу. В конце концов, я обеспечила Теду и Прудхо достаточно пищи для многочасового обсуждения. Я нажала на кнопку отбоя и сладко улыбнулась своей изображенной аудитории. Прошу прощения, но возникло неотложное дело. «Не сомневаюсь, что вам троим есть о чем поговорить, поэтому, если позволите, я вас оставлю. Тед, я пришлю вам полный письменный отчет, постараюсь как можно скорее, самое позднее, к понедельнику». Я поднялась. «Было очень приятно познакомиться, мистер Прудхолл. добавила я, потянувшись через стол и крепко сжав его руку. «Бедняга, у него все еще был такой вид, будто его стукнули по голове кирпичом. Похоже, таково мое воздействие на мужчин вообще» есть о чем задуматься правда делла прентис вышла за мной в коридор чертовски занимательная история кейт ты проделала отличную работу конечно нам понадобится формальное заключение добавила она когда это можно будет сделать я взглянул на часы время близилось к трем я не знаю делла наверное я не сумею без спешки пообщаться с тобой раньше выходных Но ведь ты теперь знаешь достаточно, чтобы получить ордер на обыск по адресам, которые они использовали. Я открыла сумку, достала блокнот и переписала адреса на листок. Слушай, поговори с Рэйчел Либерман из агентства ДКЛ «Недвижимость». Женщину, которая тебе нужна, зовут Лиз Лоуренс, и она работает пару дней в неделю в их Орингтонском офисе. Ты тебе все расскажет про Джека Маккаферти. А теперь, ради бога, не обижайся, но я действительно в цветноте. «Ладно, вижу, что у тебя проблемы. Дай мне знать, когда найдется время спокойно все обсудить. И напиши мне номер своего мобильного, чтобы я могла позвонить, если мне понадобится информация», — попросила Делла. Я добавил номер к адресам и всунул листок бумаги ей в руку уже на ходу. «Знаю. На самом деле мне можно было не так уж торопиться на встречу с Алексис, но если бы я не подняла себе уровень адреналина...» то, вероятно, никогда бы не сумела прорваться по забитой машинами А6 и по боковой дороге через холмы в Бакстон. Должно быть, у местных жителей вся сила в руках. Я снова сидела за рулем фиесты. Утром я приехала на такси, поскольку необходимости в слежке больше не было, а теперь я заскочила по дороге в офис и взяла с собой ноутбук с файлами читама, а также учебники по юриспруденции. Мне пока не удалось просмотреть файлы, Поэтому я не знала, какими именно махинациями занимался покойный адвокат. Однако у меня было сильное подозрение, что для понимания этого понадобится больше сведений о процессе передачи недвижимости, чем накопление у меня в голове. Так что пусть остальные сведения тоже будут у меня под рукой. Я обогнала последний автомобиль и спустилась по склону холма в Бакстон примерно к пяти часам. Я проехала мимо офиса Ломакса и засекла Алексис в машине. Должна признать... Я сама не могла бы выбрать лучшего места. Она пристроилась между двумя припаркованными машинами и через окна одной из них могла спокойно наблюдать за офисом Ломакса. Я остановилась за углом и пешком вернулась к Алексис. Я забралась в Пежо и сбросила на пол стопку газеты и обертки от сэндвичей. «Смотри, как бы мусорщики не увезли твой автомобиль, приняв за контейнер с мусором», — предупредила я. «Что-нибудь произошло?» Алексис помотала головой. Там два фургона. Один, на котором ездит Ломакс, и другой такой же. Второй уже пару раз ездил туда-сюда, но Ломакс не появлялся. Если только он не лежит во втором фургоне, прикинувшись мешком с цементом, — заметила я. Это повергло Алексея в ужас. Я ощутила очередной укол совести. «Да ладно, не волнуйся. Это маловероятно. Он не знает, что за ним следят. Смерть чьи-то мы посчитали несчастным случаем. Насколько Ломоксу известно, он в безопасности». «Теперь ты можешь ехать домой и позволить мне зарабатывать на жизнь, а не смотреть, как ты отбираешь у меня кусок хлеба, прибавила я. «Ты не хочешь, чтобы я осталась? На случай, если ему вздумается удрать?» — почти огорченно спросила Алексис. «Поезжай домой и развлекайся с Крис. Если бы он планировал скрыться за дальним горизонтом сегодня вечером, то не сидел бы в своем офисе. Он бы сейчас бился в нервном припадке в очереди за паспортом», — рассудительно произнесла я. Судя по усмешке Алексис, ей так же по душе рассудительность, как и мне. Алексис вздохнула, что называется, из глубины души. Ладно, но я не хочу, чтобы этот парень улизнул. Я открыла дверцу машины. Не забудь, существует такая незначительная деталь, как доказательство. Теперь, когда Читом мертв, Ломок сможет заявить, что не делал ничего противозаконного. Тейр Харрис — просто деловое имя. Он всего лишь показывал потенциальным покупателям землю и понятия не имел, кто и когда ее купил. Мы-то с тобой знаем, как было дело, но я хочу иметь возможность доказать это. Алексис застонала. «Я только хочу вернуть свои деньги, Кейт. Мне плевать, если он выйдет сухим из воды». «Слушаю и повинуюсь, моя госпожа», — произнесла я, вылезая из машины. «А теперь убери отсюда свой мусоросборник и дай собаке поохотиться на кролика». Уезжая, она махнула рукой, а я припарковала Фиесту на освободившееся место. Открыла ноутбук и вошла в директорию work.l. Файлы были сгруппированы в двух директориях. Одна называлась дубликат, другая «РВ». Файлы во второй относились к покупкам домов. В некоторых случаях дома перепродавались примерно пять месяцев спустя, причем всегда с приличной выгодой. Я уже собиралась проверить адреса в своем справочнике, когда в воротах офиса Ломакса возник белый транзит. За рулем сидел мой объект. Я торопливо закрыла ноутбук и бросила его на пассажирское кресло. Не верьте, если вам скажут, будто работа частного сыщика очень увлекательный способ добывания средств существования. Я ехала за Ломаксом от его офиса до его дома. Потом я сидела два часа в машине, уныло просматривая файлы Мартина Читома. Все дома в директории РВ находились в захудалых районах к югу и востоку от центра Манчестера, в Гортоне, Лонгсайте, Левинсхульме. На улицах, застроенных стандартными домами, где можно купить собственность по дешевке, чуть обновить ее и потом сорвать приличный куш. По крайней мере, это было возможно, пока несколько месяцев назад северо-западный рынок недвижимости не стал рушиться. Судя по файлам, Ломакс и Читом, похоже, реализовали эту возможность довольно много раз. Я быстро прикинула в уме, и получалось, что в прошлом году оборот их бизнеса достигал примерно двух миллионов фунтов. Поскольку я столь же сильна в устном счете, как и в квантовой механике, то я решила, что ошиблась и нацарапала цифры в своем блокноте. Результат не изменился. И так ситуация внезапно резко изменилась. Передо мной уже были не два жулика, добывшие пару тысяч в результате хитроумной земельной аферы. Передо мной были огромные деньги. За прошлый год компаньоны могли получить около трех четверти миллиона. Но ведь они должны были располагать значительной суммой для покупки домов. Откуда, черт возьми, взялся первоначальный капитал для создания подобного рода бизнеса? Пока я занималась расчетами, совсем стемнело. Я вдруг почувствовала свою незащищенность, и от этого мне стало очень неуютно. У ли вспомнилось, как меньше недели назад кто-то настолько сильно хотел припугнуть меня, что даже готов был пойти на убийство. Если преступники по-прежнему находились где-то поблизости, то, сидя одна в машине, я представляла для них отличную мишень. Избавление от моих страхов располагалось как раз позади меня. Я припарковалась напротив дома Брайана Ломакса в 30 ярдах выше по холму, Перед большим викторианским зданием с раскачивающейся на холодном метру вывеской ночлег и завтрак. Я достала из бардачка сумку с принадлежностями для ночевки, запихнула в нее учебники по юриспруденции и зашагала по короткой подъездной дорожке. В хозяйке гостиницы определенно пропал талант самого дотошного следователя. К моменту, когда я заплатила за ночь вперед, и она оставила меня одну в безупречно чистом номере, я ощущала себя так, словно несколько дней провела в точке скрещения лучей прожекторов. «Не будем говорить о сохранении порядочности вопреки давлению. Пора учредить Оскар для частных сыщиков за убедительную ложь вопреки давлению». По крайней мере, я была в костюме, что делало несколько более правдоподобной мою легенду о том, что я адвокат по коммерческим вопросам и действую в интересах местного клиента, который намерен купить недвижимость в Манчестере для расширения своего дела. Хозяйка проглотила это вранье, сгорая от любопытства, так как я на ответ отказалась разглашать имя клиента. Я была почти уверена, завтра с утра она устроит за мной слежку, просто ради удовольствия подцепить какую-нибудь пикантную сплетню про соседей. Моя комната, как я и просила, располагалась в передней части здания и на втором этаже, откуда открывался лучший вид на дом Брайана Ломакса, чем из машины. С удовольствием избавившись от колготок и высоких каблуков, я переоделась в леггинсы, футболку и кроссовки, достав все это из захваченной с собой сумки, и стала вести наблюдение из окна. Одновременно я диктовала отчеты для Фармис и де Барлоу. Это на пару часов отключет Шелли от ее сердечных переживаний. Нил приехала примерно в половине седьмого и поставила где? в гараж. События начали развиваться только после девяти. Выйдя из-за угла дома, на подъездной дорожке появился Ломакс. Потом он повернул направо и пошел в сторону города. Я вылетела из комнаты и сбежала по лестнице намного быстрее, чем сделала бы это пару дней назад. «Если Мортенсен и Брейниган когда-нибудь понадобится помощник...» то в объявлении о работе нам, наверное, придется говорить, что предпочтение отдается тем, на ком все быстро заживает. Ломакс еще оставался в поле зрения, когда я выскочила из гостиницы, пытаясь выглядеть как человек, совершающий вечернюю пробежку. На светофоре мой объект повернул налево и стал подниматься вверх к рынку. Я успела добежать до угла как раз вовремя и увидела, как он исчез в пабе. Отлично. На мне не было даже жакета, и я не могла последовать за ним в паб. Так как он слишком хорошо знал, кто я. Разъяренная я подошла прямо к дверям заведения и заглянула в витражное стекло. Сквозь голубоватую дымку я увидела ломок соустойки. Он болтал и смеялся с группой мужчин примерно его возраста. Судя по всему, это был для него обычный вечер в местном пабе в компании приятелей, а не встречи с деловыми партнерами. Я вздохнула с облегчением. Потом отошла от двери и огляделась. На противоположном углу улицы находилось кафе, где продавали рыбу и картошку, и можно было посидеть за столиком на втором этаже. Не было нечего терять. Удивительно, как долго можно управляться с мясным пудингом, картошкой, пюре из горошка, подливкой, чаем и хлебом с маслом. Удивительно, но я ела даже с удовольствием, прежде всего потому, что сегодня не обедала. Вкуснее всего оказался пудинг с изюмом и заварным кремом. Даже моя мама лучше не готовила. Мне удалось растянуть трапезу до половины одиннадцатого, после чего пришлось опять отправляться на холод. Естественно, что стоило мне появиться на улице, как тут же начался дождь. Я подошла к пабу и опять посмотрела сквозь стекло. Обстановка почти не изменилась, разве что в пабе прибавилось посетителей. Ломакс по-прежнему ставил у бара со своими дружками и с кружкой пива в руке. Не было никакого смысла мокнуть под дождем, пока он напивается, — и я побежала обратно в гостиницу. Ужин тяжелым камнем лежал у меня в желудке. Ломакс вернулся в половине двенадцатого и один. Пять минут спустя в комнате на втором этаже загорелся свет, и Ломакс подошел к окну задернуть шторы. Через десять минут опять зажегся свет, и Нелл повторила ту же процедуру в своей комнате. Я не стала ждать, пока они потушат свет. Могу поспорить, что и заснула я раньше них. Правда, я и раньше поднялась. Я поставила будильник на шесть, и в четверть седьмого я уже вылезла из душа. Ломакс раздвинул шторы без четверти семьи, и я похолодела. Завтрак в гостинице подавали только в восемь часов, но, похоже, к этому времени мой объект уже уйдет. Я утешилась способствующими пищеварению бисквитами в индивидуальной упаковке, к которым прилагались кофе и чай быстрого приготовления. «Все это неплохо, если вы любите стерилизованное молоко, чайные пакетики, наполненные пылью, и быстрорастворимый кофе с таким вкусом, каким, по моим представлениям, обладает только стряхнин». Я с тоской упаковала сумку и вернулась в машину. Я уже начала сомневаться, есть ли смысл в этой слежке. Иногда мне кажется, что для данной профессии у меня слишком низкий порог скуки. Через двадцать минут в воротах Ломокса возник нос белого ягуара. Я уже видел эту машину в гараже, рядом с Гтинелл, в ту ночь, когда обнаружил надпись с именем Т. Харриса. За носом медленно последовал длинный капот машины, и я увидела за рулем самого Ломакса. Он проехал мимо, даже не взглянув в мою сторону. Я следила за ним в зеркало заднего вида, пока он не скрылся за поворотом, а затем быстро развернулась на подъездной дорожке перед гостиницей и рванула за ним. Я думала, что дорога из Манчестера хуже некуда, Однако та, по которой мы выехали из Бакстона, оказалась одним из таких ночных кошмаров, от которых просыпаешься в холодном поту. Дорога бесконечно виляла, петляла по крутым поворотам с глубокими обрывами с одной стороны, совсем как в Альпах. Затем она превратилась в узкие тряски американские горки. Я поблагодарила судьбу, что не дождалась завтрака. Видимость была ужасной. Я не могла понять, еду ли я сквозь туман или сквозь облака, В любом случае хорошо, что по пути не попадалось боковых ответвлений, свернув которые Ягуар мог сгинуть без следа. А вот чему я не переставала удивляться, так это количество машин на этой дороге из зада. Грузовики, фургоны, десятки легковушек мчались по ней, словно по скоростной магистрали М6. Наконец, серо-зеленые вересковые пустоши остались позади, и мы очутились среди красных кирпичных зданий Мэкселфилда. Я чувствовала себя путешественником, вышедшим из джунглей после близкого знакомства с людоедами. Начались приличные дороги со светофорами, разъездами и белыми разделительными полосами. После Мэкселфилда мы вновь оказались на природе, но на этот раз все гораздо больше совпадало с моим представлением о том, как должна выглядеть сельская местность. Никаких жутких пустошей, бесконечных зарослей вереска, полуразрушенных каменных стен с дырами там, где кто-то не сумел вписаться в поворот. Никаких мрачных пабов, затерянных в пространстве, и деревьев, растущих под углом 45 градусов к направлению преобладающего ветра. Нет, здесь было совсем по-другому. Аккуратные поля, симпатичные домики фермеров, маленькие закусочные, окруженные садами, прибитые к деревьям доски с объявлениями о ярмарках ремесел и распродажах автомобилей. Словом, та самая сельская местность, по которой так и тянет совершить небольшую поездку на машине. В 8.14 утра, если верить моим часам на панели управления, мы неслись по узкой полосе М6. Настроение у меня поднялось. Что бы ни было на уме у Лонукса, но это было поинтереснее, чем ремонт кровель. Когда спидометр показал 90, я всерьез пожалела о своей нове. Возможно, она и выглядела неказисто. Зато это была машина, которая начинала показывать класс именно после 80, в отличие от Фиесты, у которой между 82 и 88 как-то странно затрясся руль. Когда мы сменили дорогу и направились к западу по М62, я вспомнил телефонный звонок Алексис, которым началась эта последняя часть операции. Анкета для получения паспорта. Чтобы получить британский паспорт, необходимо заполнить сложную анкету, представить фотографию с подтверждением своей личности, предположительно уважаемым членам общины, который знаком с вами по меньшей мере два года, и передать эти документы в паспортный отдел. Затем в течение нескольких недель нужно ждать, пока очень медленно вращаются колеса бюрократической машины. Ну а если вы спешите, то отправляйтесь в один из пяти паспортных офисов Великобритании в Лондоне, Ливерпуле, Ньюпорте, порте или Глазго. Я отлично помню всю процедуру. В июле мы с Ричардом купили двухнедельный тур по Калифорнии. За два дня до отъезда Ричард в разгар рабочего дня материализовался в моем офисе и объявил, что у него просрочен паспорт. Конечно же, ему было некогда этим заниматься по причине слишком большой занятости. Так что не могла бы я... «В общем, если вы появитесь в офисе ровно в девять, служащие благосклонно примут ваши документы и попросят пройти через четыре часа. А если же вы придете позже, то придется ждать и молиться, чтобы ваша очередь подошла до закрытия. Если Брайан Ломах сдержал курс именно туда, то определенно не намерен был стоять в очереди весь день». Он направился прямо в центр Ливерпуля и припарковал машину в многоэтажном гараже рядом с паспортным офисом без десяти девять. Я осталась в машине и наблюдала, как он скрылся за дверью Билдингс. Он вполне мог пойти и в любой из офисов на любом этаже, кроме пятого, но я в этом сомневалась. Через двадцать минут он появился, но вместо того, чтобы вернуться к машине, двинулся в центр города. Я выругалась сквозь зубы, стараясь не потерять его из виду. Во всяком случае, пока он не свернет пешеходную зону, я его не упущу. Но события приняли совсем иной оборот. Примерно в миле от паспортного офиса Брайан Ломакс решительно переступил порог бюро путешествий.